Артур Алёхин Предметы Привет. Меня зовут... Э, я забыл как. Ещё вчера помнил, а сейчас уже нет. Значит, я уже близок к завершению. Обычно так и бывает, это последняя стадия. Мы же все обезличены. Но я могу представиться по-другому. Здравствуйте, рад знакомству. Я предмет. Да-да, предмет. Самый настоящий, как диван, стол, чашка, тумбочка. Только пока еще не знаю, чем стану лично я. Мы узнаем это в самом конце, когда уже обездвижены. Я уже почти еле-еле передвигаюсь. Медленно, неуклюже. Заключительный этап превращения. Живыми остаются только глаза. Они никуда не исчезают. Вы все будете видеть, все будете понимать, но не сможете ничего делать. Представьте себе кресло или любой другой предмет с живыми глазами. Например, ваша чашка для кофе. Живые глаза мечутся туда-сюда на вашей кружке, выражают то дикий страх, то апатию, то ужас, то презрение, а то и постоянно плачут а вы просто пьете свой кофе, общаясь с кем-либо, совершенно не обращая на это никакого внимания. Я такое вижу повседневно. Дело в том, что нас держат в отдельной комнате. По ночам мы пытаемся помочь друг другу. Те, кто не может говорить, показывают знаки глазами. Те, кто еще может, как я, пытаются их понять. А они только отвечают «да», «нет» они даже не могут хмуриться, щуриться и так далее. Нет же ни бровей, ни лба, исключительно живые глаза от когда-то бывшего человека. А, кстати, знаете, что у нас считается хуже всего? Стать стулом. Потому что на вас всегда сидят и, я извиняюсь, вы постоянно видите задницу, но ничего не можете поделать с этим. Ну а лучше всего стать люстрой или какой-нибудь мелочью, типа... Ложечка для одевания туфлей. В этом случае вас почти никогда не беспокоят и не пользуются. Вы как бы номинально есть, но с вами почти не контактируют. А зачем я к вам обратился-то? Забыл. Но я сейчас вспомню. Сейчас. Подождите, пожалуйста. Я же говорю, это нормально в последние дни. Знаете, что интересно? До поры до времени вы не понимаете, что превращаетесь а когда осознаете, то уже поздно. Очень небольшое количество возвращается обратно к жизни, имея в виду к полноценной, так-то вы формально тоже живете. На моей памяти пару человек, но я слышал рассказы про других. У нас даже существует термин «распредмечивание». Просто сам по себе возвратный процесс очень сложен, хотя бы потому, что если вместо ног у вас появляются ножки, как у стола, и вы живете с ними несколько лет, то вы просто разучиваетесь ходить на ногах, когда они возвращаются. Представляете, сколько усилий требуется. Во-первых, повернуть превращение вспять, а во-вторых, заново учиться пользоваться человеческими органами. А само превращение в предмет занимает многие годы. Осознание приходит где-то на полпути, а то и в последнюю треть. Представьте, Ходите вы, бегаете, спите, едите, всё как обычно. Но вдруг начинаете ощущать какую-то скованность в ногах. Небольшую нагрузку при сжимании ладоней, например. Мелочь вроде. Мало ли, рука отекла немного, или мышцы устали. Ничего явного. Вроде не страшно. Думаете, пройдёт. Ну а если и переживаете, то спросите у того, кто рядом, а он вам «это нормально». Так бывает, ничего страшного. Но вы же еще не знаете, что тот, кто вам отвечает, он и есть ваш будущий владелец, владелец предмета. И он скрывает от вас правду. В ином случае, в дальнейшем ему не на чем будет сидеть или не на что будет ставить ноги. Он лишится потенциальной вещи, которых ему и так и не хватает. Ведь вещей всегда мало. А потом в какой то момент у вас начинают деревенеть ноги сначала кожа становится плотной потом вы едва можете прощупать ее пальцем а затем она просто становится твердой до того что постучав по ней кулаком раздается звук словно вы стучите по столу да не переживай все нормально так у всех говорят вам те кто рядом и вы по прежнему верите правда ходите теперь на прямых ногах они уже не сгибаются Ну и ладно, это же нормально, так ведь у всех. Только вот, когда приходит осознание, вы уже ничего не можете сделать. Тот, кто рядом, радостно, дружелюбно говорит, «Я тебя поздравляю, я очень за тебя рад, тебе осталось совсем немного. Я еще не решил, чем именно тебя сделаю, наверное, письменным столом, туалетом, книжным шкафом или тумбочкой. Подумаю. А ты давай, свыкайся с мыслью» привыкай к новой функции. А вы ведь уже и двигаться полноценно не можете. Говорите с изъянами, дышите с трудом. Обычно в этой стадии нас и сажают в комнату, где мы дозреваем. А когда остаются только глаза, приходят и забирают. Кого-то себе, кого-то продают, кого-то дарят, а кто-то, пока превращался, уже стал ненужным, тогда выкидывают на помойку. В лучшем случае можно стать предметами каких-нибудь бродяг, а в худшем — просто сломают и всё. Так, я же что-то хотел сказать, попросить. Сейчас я вспомню. Минуточку. Кстати, процесс начинается не в детстве, но в юношестве. Взрослого человека сложно опредметить, практически невозможно. В том-то и дело. На взрослого можно надавить, его можно купить, с ним можно договориться и так далее. Но его нельзя превратить, а юношу можно. Знаете, как цветок или овощ необходимо сажать вовремя, иначе ничего не вырастет, так и тут. Взять условного молодого человека. С ним рядом всегда есть люди, даже самые близкие, которые все знают лучше. Иди туда, стой там, скажи так, покупай это. Тут и начинается первая стадия юноша это на первых порах удобно ему не надо думать да и авторитетные люди же советуют не абы кто даже не друзья но он растет его жизнь становится сложнее появляются пусть незначительные но дела появляются люди вокруг выстраиваются взаимоотношения у формирующегося человека появляется точка зрения он начинает глубже думать появляются желания индивидуальность а его продолжают а предмечивать только пока еще не очевидно проводят подготовку к его предметному существованию ты знаешь эта девочка тебе не подходит не надо с ней встречаться ну мало ли что ты к ней испытываешь поверь мне я лучше знаю не надо покупать это платье оно тебе не идет у тебя просто нет вкуса вот бери это это совсем другое дело посмотри сама тебе надо было не так ответить в следующий раз скажи ему, что ты — глупая идея. Зачем тебе заниматься этим бессмысленным делом? Ты должна выбрать что-нибудь нормальное, например, и так далее. Бедные юноши ничего не понимают. Они же только учатся жить. Да и вроде как, им же с любовью дают советы те, кто рядом. Живет человек, живет, и в какой-то момент еще молодая сильная энергия разума подталкивает его к осуществлению хотя бы какого-то, хотя бы маленького, но своего личного желания. И вот заходит он в магазин и, например, хочет купить и съесть красное яблоко. Но те, кто рядом, они ведь говорят, что красное невкусное. Вот зеленое — это да, а красное только для тех, кто вообще ничего не понимает во вкусе. А ему хочется? Очень хочется! Сильно! «Да и что в этом такого, в конце концов? Какая разница, съест он его или нет? На что это повлияет? Ведь не зря их продают. И другие люди, они же покупают. не преступление же это, в конце концов!» И вот он заходит и покупает. Со страхом, с волнением, ведь не одобрят. Но в то же время не раб же он, а, напротив, взрослый, самостоятельный человек, личность. Покупает. Съедает и наслаждается И ему нравится Он хочет еще Зеленые, конечно, тоже неплохо, думает он Но красные мне нравятся больше Он приходит домой и радостно рассказывает тем, кто рядом О своем опыте, о новом ощущении, об открытии нового вкуса «Что?» — реагирует тот, кто рядом Мебельщик, который сильно взволнован от того, что будущий предмет способен повернуть процесс обратно. «Ты что, с ума сошел?» «Да что такого-то?» — оправдывается юноша, искренне не понимая, теряясь, словно совершил несусветную глупость. «Ты понимаешь, что красные яблоки невкусные? Эту дрянь нельзя есть! Это противно!» «Но мне понравилось!» — заикается беднега, чуть не плача, едва выдерживая давление. «Сиди и слушай!» — приказывает мебельщик. «Сиди и слушай, пока не поймешь!» А дальше он словно гипнотизер, словно колдун, произносящий заклинания, по кругу бесконечно долго отчитывает бедолагу за это проклятое красное яблоко, которое не должно быть вкусным. До тех пор отчитывает, пока юноша не упадет в обморок, пока не раскается и и не поверит в то, что он совершил невероятного масштаба глупость, подведя того, кто находится рядом. До тех пор, пока не привьется рефлекс. Лучше не идти против воли того, кто рядом. Если пойдешь, получишь еще одну массивную нервотрепку. И вот этот бедный юноша уже больше не покупает ни красных яблок, никаких других, кроме разрешенных ему. Запретов, конечно же, нет покупай, какие хочешь. Ты же свободный человек», — слышит он постоянно. «Но просто если ты хочешь купить красное значит, ты не понимаешь, что они невкусные. Я могу тебе объяснить, что они противные на вкус. Хочешь?» «Нет, нет, я согласен», — отвечает юноша. Он до того надрессирован, что сам начинает верить в то, что ему не нравится. Примерно в этот период появляются первые признаки одеревенения». Кстати, я хотел вас попросить... Черт, только что же помнил. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сейчас я вспомню. Сейчас. Ну... Ну, а дальше он уже в процессе. Когда начинается превращение, сложно анализировать. Молодость, психологическое давление, даже появляется зависимость, страх, вера в то, что тот, кто рядом, знает лучше. А опредмечивание-то вовсю уже идет. Человек теряет бдительность, уверенность, веру в себя, веру в то, что он чего-то стоит. Он не знает, как понимать самого себя, потому что его ощущения расходятся с позиции мебельщика. Просто человек уже болен он уже не может принять свою индивидуальность он с каждым этапом все больше выветривает из себя свое я лишь отголоски собственных чувств иногда поднимаются откуда то из глубины и пытаются вернуть его обратно остановить процесс превращения и вот кому то удается словно алкоголик которого сначала насильно сделали таковым а потом добродушно подносят стакан водки три раза в день утром днем и вечером на поправься, смотри, сколько много я тебе даю, потому что с любовью. Хочешь, могу хоть по три бутылки в день давать». И вдруг он осознает в какой-то момент, понимает, что в душе своей он никакой не алкоголик, а его таким сделали, и кричит «нет, не буду, убери свой стакан, сам пей, а я больше ни капли». Так и юноша. А может быть, уже и взрослый человек имеет шанс распредметиться. А если не хватит сил или осознания, то дальше он неуклонно пройдет черту возврата, и остается совсем мало шансов. Он будет жить с тем, с кем посчитает нужным тот, кто рядом, если вообще посчитает, что ему нужна пара. Дети его будут номинальными, потому что тот, кто рядом, лучше знает, когда, где и как он должен взаимодействовать со своими детьми. И жить он будет там, где решит тот, кто рядом. Ведь он мебельщик, всегда знает лучше. А потом бывшего человека принесут к нам в комнату на дозревание. «Кстати, я вспомнил, о чем хотел сказать и попросить. Я хотел вас предупредить. Если кто-то из вас уже начинает превращаться, прекратите. Это обман. Вас превращают в предметы. И еще хочу попросить. Я уже почти не могу двигаться». Еле-еле передвигаюсь на своих ножках и практически не шевелю руками, полками. Но я еще могу дойти до окна. Мебельщик забыл его сегодня закрыть. Так вот, я выпрыгну вниз, но подняться не смогу. К тому же, скорее всего, мои ножки сломаются. Если увидите меня, заберите меня, пожалуйста, к себе. Я вас очень прошу. Или просто доломайте».